Пигров. В общении с животными главное быть чуткими и нежными. Виви сектор. Мы отлетели уже на приличное расстояние, когда желудок напомнил о своем существовании. Злый деловито повернулся ко мне и хмуро кимнул в сторону жующего Вика. Думаю, еще пару суматошных дней, и мой питомец заговорит, точнее сможет на всех языках мира клянчить еду. Если, конечно, раньше не откинет копыта с голодухи. Братишка сумрачно посмотрел в нашу сторону и прижал к груди копченое уже полукольцо, как самую дорогую и любимую девушку на свете. Да, пора делать привал, а то мы так все с голоду помрем, а точнее лишимся пищевых запасов, потому что предусмотрительный лорд Винотор успел приторочить сумки с едой теперь уже к своему седлу. Словно прочитав мои мысли о стоянке, метаморф осмотрелся и пошел на плавный вираж. Под нами все еще был лес, но мой питомец опускался на небольшую уютную полянку, состоящим на краю домиком. — Ну и где мы? — хмудро выдохнул Биг, все еще прижимая к сердцу колбасу и сумрачно осматривая сосны, смешанные с густыми елями. — А я почем знаю? — погрызнулся ледейно, оглядывая заброшенную хижину. и жадно косясь на вкусно пахнущую копченость. — А у вас, Кейси, есть какие-нибудь мысли на этот счет? — Нет, — мотнул головой лохматый сообщник, также прервав медитацию на Виткин кусок. — Я никогда не был в этих местах. Где-то совсем рядом журчала речушка. — Отлично! Значит, можно искупаться, поесть, постирать одежду и отправиться дальше. Тем временем мой вечно голодный рассинант Попытался отбить у Вика стратегически ценный продукт, но проиграл, и, фыркнув, превратился в тощее подобие пегаса. Недолго думая, бедная животина стала с энтузиазмом в газонокосилке стричь сочную лесную траву, словно мы и ее вот-вот проглотим, ничего не оставив. В Чернуля последовало его примеру. Да уж, повезло бедолагам с хозяевами. А есть впереди какая-нибудь гостиница. «Село или город?» – быстро жуя, уточнил братишка. «Только в дне пути!» – сглотнул слюнки Кейси. «Скоро лес должен закончиться, и пойдут бесконечные поля. А потом, примерно в трех днях пути, начнутся владения гвиневеры Значит, нам надо заночевать здесь». Лорд Винотор отправил в рот последний кусок колбасы, со смаком облизал пальцы и направился к хатке. Пойду посмотрю, что с этой хибарой можно сделать. Я думаю, ее надежнее всего будет спалить. Вынесла свое решение леди Каракурт, хмуро глядя на почерневшее деревянное строение. Я молча последовала за братом. Не знаю почему, но после слов Кейси в душе поселилось какое-то тревожное чувство, причину которого я понять не могла. По пыльному, но еще пока целому полю шастали буржуазного вида тараканы. И где раскормились так? На террасе и по стенам бегали довольно длинные зеленые ящерки, что привело ладеину в неописуемый восторг. Под окном обосновались птицы, а над дверью прилепилось осиное гнездо. Честно говоря, весь этот зоопарк немного нервировал. И что будем делать? Робко уточню в кейсе, явно не привыкшей к таким апартаментам. Как что? Риво усмехнулся мой братишка. — Обустраиваться на ночь, конечно. В этом месте скептически скривилась Лидия Каракурт, презрительно глядя как раз на своего откормленного тезку, старательно плетущего паутину вместо только что разорванной. И именно в нем невозмутимо подтвердил витька и мужественно вошел в пукающую неизвестность. Внутри домик оказался довольно уютным. Главная комната служащая одновременно гостиной, кухней и столовой, была довольно чистой, если не считать пыльного пола до внушительной паутины по углам. Печь, правда, была вся закоптелая, наполовину разрушенная. Но мы топить ее, впрочем, и не собирались. Во-первых, лето на дворе набивало мечты о прохладе. А во-вторых, без прочистки дымохода и должных ремонтных процедур мы могли запросто ночью отравиться угарным газом. Дубовый стол и четыре стула вокруг него еще сохранили нужную прочность. Во второй угловой комнатке обнаружились две крепкие кровати и жалкие подобие сундука, старательно изгрызенного внизу мышами, которые, кстати, сейчас, несмотря на гостей, копошились и пищали под полом. «Я здесь не останусь», – упрямо прошептала Ладеина, слушаясь в их возню. «И чем тебе не нравится это место?» Злобно сверкнул глазами Вик. — Здесь мыши! — трагическим шепотом пояснила красавица. — Скорее всего, крысы! — поправил Кейси, анализируя совсем не детский топот под нами. — Тем более! — взвизгнула Ладеина. — Это не место для благородной Лети. — А там умдыри! — махнула я рукой в сторону леса. — Думаешь, подходящая для тебя компания? Девушка закнулась и заколебалась. Вик, пряча улыбку, подошел ко мне и демонстративно поцеловал руку. «Лесные крысы вырастают огромных размеров», – тихо прошептала ладеина, явно предпочитая гигантских умдырей в лесу. «Вот и прекрасно, – темнул Вик, – я как раз голоден, как волк». Леди Каракурт побледнела, а мы начали обустраиваться в этом дивном уголке природы, носящем две признаки хорошей экологии. Первым делом попросили Кейси исследовать обстановку. Пусть он ранен, пусть заколдованный человек, но инстинкты и чутье-то у него сейчас гораздо лучше, чем у нас. Тропу хищника или врага он заприметит в состоянии. Ведь непонятно, почему отсюда ушли люди. Судя по запустению, дом тут кукует в гордом одиночестве от силы лет пять. Кейси вернулся где-то через полчаса и сообщил, что все в порядке. Недолго думая, Биг определил леди Каракурт сметать пыль и подметать пол. А сам вместе с Кейси смотался в лес за хворостом, чтобы развести на полянке небольшой костерок. Вопреки запретам Артура, я распрягла коней и, захватив чистую одежду, направилась вместе с ними к речке купаться. «Странно». За все это время я так и не узнала, как же зовут жеребца ладиины. Животное, почувствовав чужую, но ласковую руку, сперва опешило и растерянно заглянуло мне в глаза. Но не узрев там ничего для себя опасного, робко поплелось следом, то и дело пытаясь подсунуть свою морду снова под ладонь. Это вызывало у злыния приступ заметной ревности Собственник, однако. О, блаженство! Холодная вода нежила и бодрила. Под руку подвернулся мой любимый тощий пегас. Что ж, пожалуй, начнем с тебя. Я уже хотела выйти на берег за щетками и скрипками как злыдень обернулся и подал мне мотающийся в зубах нужный мешочек. Все свое ношу с собой. Потрясающе! Конь ехидно фыркнул и услужливо подставил личной массажистке спину. Сколько себя помню! Чистка после тренировок расслабляла не только меня, но и животное после нашего совместного тесного общения. Лошадь, скорее всего, готова была терпеть такую заразу только ради тех 30 минут под моей рукой, вооруженной скребком и щеткой. Восстановив таким образом душевный баланс, мы снова расставались до следующего урока. Моему рассинанту, похоже, также нравится процесс чистки. Кроме релаксации, под это занятие вдобавок и хорошо думается. Так что совместим приятное с полезным. Итак, что мы имеем? Чужой, непонятный мир, но уже и какой-то свой, родной. Рука машинально легла на приятно греющий тело медальон. Странно, прошло всего три дня, а кажется, что целая жизнь. В происхождении нет и капли сомнения, а родословное, земли, замок – отданные, воспринимаются теперь как должное, как само собой разумеющееся. Более того, я даже испытываю чисто собственнические инстинкты и хочу выдворить непрошенных гостей в освояси. Но сценарий моего крестового похода просто абсурден. Зачем? Зачем тащиться королеве Веневере? В угоду традиции, для того, чтобы узнать, как выглядит этот Михей Эль-Туцир, Неужели его действительно никто никогда не видел? Тогда откуда она знает истинный облик врага? Она что? Его любовница? Дочь? Мать? Сестра? И зачем ей помогать нам? Странная ситуация. Надо быть осторожнее с королевой Луары. И опять же, откуда она знает истинный облик врага? И с какой радости ей нам помогать? И кто она сама такая? Друг? Предательница, нейтральное звено. Не люблю неопределенности. Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, неведомо что. Как с этим бороться, если даже не в курсе с кем? И тут еще этот лес. Доброшенная хижина, умдыри. Такое чувство, что кто-то занимается биологическими и генетическими опытами. Но опять же, зачем? Мои мысли прервал треск кустов. «Окупаешься?» – Вик с нескрываемым удовольствием скользнул взглядом по моему отплывающему телу. «Думаю!» Без тени смущения лорд Венатор не спеша разделся и осторожно зашел в холодную воду. «Плавать мой друг не умеет, панически боясь воды, поэтому всегда плескался там, где мог передвигаться по дну. О чем?» – наконец спросил он, аккуратно приближаясь ко мне. своей неисправимой манере. «Обо всем этом отмахнулась я. С Витькой слова были не нужны. Мы и так легко понимали друг друга. Странно, но все, кто видели нас вместе, ни секунды не сомневались, что мы брат с сестрой. Хотя я никогда не замечала внешнего сходства. Видимо, это что-то неуловимое, на уровне высших материй. Наверное, где-то на небе, за гранью жизни и смерти, Наши души сплелись в клубок, так тесно, как это происходит у близнецов или у очень сильно любящих людей. Интересно, сможем ли мы когда-нибудь отпустить друг друга? Вик подобрался ко мне почти вплотную, поднял пальцем подбородок и заглянул в глаза. «Не волнуйся», – прошептал он, – «мы справимся, сестренка. Я с тобой. Я всегда буду с тобой. Я вежливое покашливание заставило нас обернуться». — Извините, что помешал, — робко переступил с лапы на лапу Кесси, стараясь не смотреть в нашу сторону. Но леди Каракурт зовет в лагерь, говорит, все готово. — Хорошо, — темнул мы скоро будем. Свет, подожди, пожалуйста, меня. Я не хочу купаться один на один с блондиночкой. — Все еще боишься? — Еще как! — фыркнул он, отдавая меня кучей брызг. К великому разочарованию моего брата и местных пиявок Ладушка купаться наотрез отказалась, заявив, что благородной леди простой реке мыться не пристала. Что ж, ее дело. Кейси, несмотря на свой титул, все же искупался и теперь блаженно грелся у костра, позволяя мне расчесывать свою шерсть. Да, похоже, и эта зверюга под моей рукой прибалдела. Сны день ревниво катился в нашу сторону, явно вынашивая жестокий план мести лохматому сопернику. Может, следовало его назвать отелло? Бутерброды, сделанные лыдииной, откровенно напоминали кошмар на улице Веса. Даже неприхотливый злыдень осторожно скосил глаз на перекошенное строение из хлеба, масла и колбасы, придавленное сверху для драматического эффекта цельной головкой чеснока, и брезгливо отвернулся. Зато Вик, сия творение, ничуть не смутило. Его вообще редко когда напугаешь едой. Впрочем, тому, кто умудряется отравить братца бутербродиком, можно смело вручать нобелевскую премию. Посему мы самоотверженно поужинали и в настоящее время проводили совет стаи. Надо признать, вы удивительно справились с умудрями. Подставляя еще нечесанный бог, заявил Кэсси. Где вы так изучили их повадки? Стилгат на ласку напрашивается. Интересно, какой из него человек? Волк-то очень смазливый получился. Кажется, парня козеларк заколдовал. Не мой прямой враг, но в списке вроде бы тоже числится. Номером третьим, если память не изменяет. Ладно, пора делиться своими опасениями и соображениями с народом. Нигде. Я просто сделала пару выводов, сопоставила сведения нашей спутницы и ваши. Теперь я почти на сто процентов уверена, что он дверь лабораторно выведенное существо. Стоп, – не выдержал Вик. Ты хочешь сказать, что где-то на этой территории, помимо тебя, обитает еще один такой же садист с извращенной фантазией? Да, и мне бы очень хотелось с ним встретиться. Что, – оскорбился Вик, – чтобы вы смогли обменяться опытом, – в сердцах добавил, – тогда этому миру точно будет полный трындец. «А может, я расстроена, что данная экологическая ниша уже занята и хочу устранить конкурента?» «Тебе и так проблем мало», – вкратчиво уточнил братик. «Еще разборок с коллегой захотелось?» «А что, леди Светлана тоже маг-натуралист?» – осторожно вклинился в разговор Кейси. Лада с интересом покатилась в мою сторону. «Кто?» – не поняли мы с братом. — Ну, это тот, кто выводит различные виды животных и растений по своему усмотрению, — робко пояснил лохматый спутник. — Нет, — смущенно улыбнулась ваша покорная слуга, — я больше специализируюсь по неживой природе. Некромант, — испугался собеседник и сжался в комочек под моей рукой, трусливо поджав хвост. — Вроде того, — безмятежно улыбнулся Вик, абсолютно не желая оправдывать собственную сестру. По крайней мере, мало кто выжил после ее экспериментов. «Ты-то учти, что и желающих вначале было не шибко много», – обиделась мое тонкое утро ученого-исследователя. «Еще чего не хватало», – извился Вик. «Тебе с твоими способностями только оружие массового поражения создавать». «Я в косметологию пойду». «Отлично. Сообщи тогда о Марке, чтобы я всех знакомых успел предупредить». Да ладно тебе. Я аж год от года расту, становлюсь все более и более профессиональной. Вот это меня и пугает. Видишь ли, квалифицированный маньяк гораздо хуже любителей недоучки. Кстати, о них. кейси вы не знаете, кто бы на такое был способен? Попыталась я срочно перевести разговор в другое русло. Честно говоря, затрудняюсь ответить, сконфуженно произнес он. осторожно отодвигаясь от меня подальше. Этот мир полон магов. «Да почему он тебя так заинтересовал?» взбесился Вик. очарованный его богатой изощренной фантазией? Профессиональный интерес? Именно. Мне кажется, если мы сейчас не решим этот вопрос, то очень скоро мир огребет неприятности по самое не хочу. А у нас еще на одну проблему станет больше. И очень, кстати, большую». Я слушаю. Вдруг спокойно произнес друг, поддвигаясь ближе. За что уважаю парня, так за то, что, как и все представители своего племени, он не будет распыляться на ерунду, но всегда вовремя увидит ту грань, когда необходимо отнестись к происходящему серьезно, и тогда уже выложится по максимуму. Видешь ли, когда я услышала об особенности зрения у то сочлась ее ошибкой природы, либо рудиментом. Звери могли перебраться на новые места и не успели еще утратить прежние приспособления, но, как мне сообщили, они вообще появились недавно. Следовательно, это не может быть остаточным свойством. После встречи с умдарем я окончательно поняла, что его изъян нос, а не зрение, как казалось поначалу. Эта тварь изначально задумывалась хищником, универсальным всеядным убийцей. Но, видно, в процессе создания произошел сбой, и получился небольшой производственный брак. сотворив монстра, мастер, скорее всего, протестировал его. Не знаю, обнаружил он тогда этот порог или нет, но прежде чем создавать серию, наш маньяк выпустил последствия эксперимента в леса, чтобы посмотреть, Как животинка приживется в среде. Эти места, насколько можно судить, не слишком людные, поэтому огласки оподаться не стоит. Добавок ко всему, они изобилуют представителями других раз. Идеальный полигон для действий. К сожалению, из-за плохой чувствительности носа, тварь не смогла конкурировать с прочими хищниками и стала падальщиком, так как только трупы воняют довольно прилично. К сожалению, – подделал меня брат. – Извини, оговорилась. Суть здесь в другом. Кому-то понадобилось оружие массового поражения. В данный момент наш злобный гений, скорее всего, исправляет ошибку, создавая следующий вид, если, конечно, уже не сотворил. – То есть сейчас мы можем нарваться на усовершенствованную версию? – Кратчево уточнил Кейси. – Ага, а разве это не здорово? – ехидно улыбнулась я, – с опаской глядя на лес. Возможно, эта тварь сейчас оттуда за нами и наблюдает. Но о своих подозрениях спутникам я решила не говорить. Я не отличаюсь любовью к подобным животным, тихо признался Вик, непроизвольно потянувшись к катане. Но откуда такое знание предмета? Осторожно покатился волк на вашу покорную слугу. Я бы так поступила, Честно ответила я, поставив себя на место террориста. Спутники посмотрели на меня, как на чудовище. Господа, расслабьтесь, я всего лишь женщина. Скорее всего, тут два варианта. Попыталась я отвлечь их внимание от своей скромной персоны. Либо это Михей, либо кто-то из его врагов. Или кто-то из пяти ведущих магов мира просто развлекается. Хмуро добавил Кейси. Тогда мы ищем проблему на пустом месте. Тогда зачем их плодить в последнее время? Может, они сами? Гибриды или лабораторные эксперименты чаще всего бесплодны, за исключением тех случаев, когда создатель специально над этим работает. Но умдырь слишком защищен от внешнего мира. Делать такое существо свободным в репродукции, особенно если это экспериментальные образцы, очень опасно. А так как наши знакомцы проверки не прошли, они должны быть стерильными. Хотя, если ученый псих, то можно ожидать чего угодно. «Ведущие маги могли сделать их размножающимися, чтобы просто посмотреть, как мы будем уничтожать такую пакость», – вставил Кейси. «Забавы ради». «Давайте будем лучше пессимистами и преувеличим опасность, чем недооценим ее», – спокойно сказал Вик. «Хорошо», – ебнул лохматый собеседник. Но зачем тогда кому-то их множить, если те не удались? Либо, чтобы отвлечь внимание от своей основной работы, либо это уже начальная стадия хорошо спланированного нападения на мир. «Михей способен на такое?» «Безусловно», – подтвердил кеси снова осторожно, подлезая под мою руку. «Вот ведь про хвост!» «А кто еще?» «Что-то мне подсказывало, что Михею со своей властью делать больше нечего». окуповать на темперамент всяких лабораторных экспериментов. У него и так армия будет здоров. Скорее всего, это проделки одного из его врагов, а еще вернее союзника, который собирается впоследствии свергнуть главаря. Кейси, вы говорили, что маг. А какого уровня? Волк повернулся и испуганно уставился на меня. Не волнуйтесь, поспешила я успокоить его на всякий случай, почесала за ухом. Я не подозреваю вас. Просто хочу соотнести мой противника. Собеседник немного смутился и застенчиво признался. — Ну, я совсем недавно перешел на десятый уровень. — Это много? — уточнил Вик. Побледневшая ладиина зашлась в кашле. Киси посмотрел на него нескрываемым изумлением. Увидев это, брат поспешил уточнить. Я совсем не разбираюсь в магии. Все еще пришибленный таким вопросом, Кейси, если что и заподозрил, то решил промолчать и, вежливо кивнув, пояснил. Первая степень – простейшие сглазы и порча, почти на бытовом уровне, лишь зачатки магии. Вторая, третья – заурядные деревенские колдуньи. Четвертая – уже городские колдуньи, привороты, лечение и прочая дребедень. Среднестатистические профессиональные чародеи от пятого до седьмого. Чем выше ранг, тем больше могущество естественно. Все, что выше восьми, градируется уже с приставкой сверх. И насколько силен восьмой уровень, вкрадчиво уточнил Витька, продолжая прикидываться балбесом. Лохматый спутник ответил ему с нисходительным взглядом. Ну, если седьмой уровень уже способен трясти землю, сворачивать небольшие горы, то восьмой оперирует булыжниками покрупнее. И отбросив ехидный тон, пояснил, в принципе, любой профессиональный маг может управлять стихией или более тонкими материями типа мира мертвых или чужих душ. Но для того, чтобы это делать, надо быстро пополнять внутренние резервы. Иначе мир усопших может забрать тебя к себе. Поэтому очень мало магов седьмого уровня рискуют заниматься некромантией. Значит, сила мага измеряется скоростью пополнения им магического резерва? Не выдержала я. Да, ошарашенно кинул Кеси. А вы разве этого не знали? Блин, прокололось. Ну, поспешила исправиться я. У меня всю жизнь были на это немного иные взгляды. Мне казалось, степень зависит от врожденных способностей. И от этого тоже, согласился заколдованный принц. Но признайте, от способностей зависит только скорость в исполнении резерва. Если у мага седьмой степени, она 3-4 часа, то у восьмой – 2-3. Значит, ориентировочно у девятой степени час два, у десятой – час полтора. Если прикинуть, что кейси самого заколдовали, то это мог сделать, скорее всего, либо равный, либо кто-то выше. Интересно, а сколько всего степеней? Словно прочитав мои мысли, Вик задал интересующий вопрос. «Официально 12?» – последовал ответ. «Так, значит, с ними лучше не связываться. Их интервал получается совсем никакой. Но есть мнение, что степень ведущих магов – А это еще что такое?» Я едва удержалась, чтобы не задать еще один уточняющий вопрос. Вик задумчиво кивнул Тоже не желая пока лезть расспросами. Действительно, если мы не знаем, кто они такие, то можем легко попасть в просаг. Ибо вряд ли еще где в стране встретится парочка неместных, кроме драка. А давать в лапы незнакомому волку с ее ценное знание просто рискованно. Ладно, про ведущих выясним позже. Вернемся пока к нашим баранам. Итак, что мы имеем? икроманты натуралисты. И просто очень опасные враги – это все, кто имеет восьмую степень или выше. Наверное, их не слишком-то много, раз люди боятся, и мир пока существует. Что ж, круг подозреваемых сужается. Кейси, а кто из магов способен штамповать целый лес щетинистых монстров в рекордно короткие сроки? С минуту собеседник думал, а потом стал перечислять. я мартифор и Корнификус из клана Лупус, Михей Ильтуцир, Лэри Ван Дерт, Нох Рам Лукуш, Леди Гвеневера, Обана Спыла Красавица, Арк Ментр Морг, Тхврарыш и Сумтарыш, милистей переполет Тван Кун Это из ныне действующих и признанных. Еще к этой группе можно отнести пару ильвийских вампирьих-колдунов, которые себя пока просто не попытались проявить. А также следует причислить ныне правящего драка. Я, правда, не знаю, маг или нет. Уж больно скрытен новый наследник. Но если учесть, что его отец был воином крови, то вполне вероятно, этот уродился колдуном. Тем более... О нем сейчас также ничего не слышно. Сидит, наверное, где-нибудь и разрабатывает такую вот гадость. Да уж, если бы, с сожалением вздохнула левая половина мозга. Отчего вы решили, что он может оказаться чародеем? Во-первых, все драконы – прирожденные маги. А их потомки относятся к клану сильнейших воинов и отличаются крайним профессионализмом в отнятии жизни. Поэтому всегда текотели к некромантиям, к выведению новых видов и прочей гадости. Опа! А я-то еще думала, что меня так на это тянет? А во-вторых, у них в поколениях наблюдается почти строгое чередование волшебников и витязей. И какой же силы заинтересовался Вик? Разный, поезжался волк, подставляя мне свой загрелок. От седьмой до двенадцатой бывали, поэтому лучше с ними не связываться. Хотя они и так приличные дряни. Ладеина одобрительно хрюкнула, вводя нас довольным взглядом. Ладно, с тобой мы позже разберемся, благоверная. Но это ж надо. Еще и десятку маньяков умудрились попасть. Профессиональный рост просто на лицо А какие дальнейшие перспективы повышения? Вселенский апокалипсис? Ладно, если попросить его теперь кратко охарактеризовать претендентов на это, уйдет уйму времени. а сумерки начинают сгущаться. И если таинственному злопыхателю удалось реализовать свою пламенную идею, то нас, возможно, уже выслеживает этот совершенный хищник. Поэтому хватит выяснять личность террориста, пора позаботиться о себе. К тому же на секунду мне показалось, что в лесу мелькнула пара светящихся красных глаз. Добро! Я небрежно поднялась, разминая ноги. Время позднее. Пора готовиться ко сну. — Вик, а куда ты дел старые матрасы? — Вынес их из дом пожал плечами брат. — А что, ты решила стать единственным почетным донором для местного клоповника? — Нет, просто давайте их сейчас сожжем. — Зачем? — сказала голос Лада. — Они ведь сырые, старые и вонючие. Будет очень много дыма. Вик скептически посмотрел на ночное небо и тихо спросил. — Свет, что ты задумала? — Мне нужна вонь от матрасов. Беспечно пожала плечами ваша покорная слюга, наблюдая, как Кэсси во второй раз за день поперхнулся собственной слюной. — А больше тебе ничего не нужно? — прошепела Лада. — Тут нам крови девственниц, слез дракона или помета вон тех ящерок. Говори, мы что-нибудь придумаем. — Лети, у вас действительно крайне странное желание, — осторожно вставил Кэсси. Может, стоит как-нибудь себя ограничивать? А вот братишка повел себя на удивление спокойно. — Хочешь отпугнуть вон ту дрень что засела в лесу и наблюдает за нами? Задумчиво предположил он, озабоченно поглядывая на поляну. Вопросов больше не было. Уже добрые два часа мы сидели в избушке и глотали едкий удушливый дым, надеясь, что твари в лесу сейчас гораздо хуже, чем нам. Особенно, если учесть, что из горящих тюфяков встроенными колоннами ретировались вышеупомянутые клопы и слаженным строевым маршем уструмились в заросли. Треск ломающихся кустов говорил о неземном восторге будущих доноров, улепетывающих во все стороны. Пару раз пробегавшие мимо волки порывались выть, но вдохнув всей грудью местное зловоние, заходились кашлем. И злобно отфырхиваясь и чихая, продолжали путь, явно костеря про себя, на чем свет стоит взбешнего скунса. Злыни и чернуля превратились в двух огромных серых псов и, свернувшись калачиком, мирно спали у двери в спальню, заткнув носы лапами. Торна, жребца ладиины, я узнал такие его имя, разместили во второй комнате. Недолго думая, Вик растянулся на моей кровати, заявив, что не позволит сестре упасть с незнакомым мужчиной, пусть и превращенным в волка. Ибо самое малое, что можно от него нахвататься, это блохи. кейси фыркнул и демонстративно улегся в центре комнаты. Поерзав на деревянных досках, братишка обозвал постель тренажером для мазохиста и, подмяв под себя для пущей мягкости родную кровинку, сладко засадил. Тежурных мы не выставляли, положившись на чуткий слуг волка и собак, потому что вынюхать что-либо в такой гаре было просто невозможно. Проснулась ваша покорная слуга от четкого ощущения опасности и тишины. Вик, Лада и Кейси мирно еще посапывали, а вот злый и чернуля успели трансформироваться в драконов, и теперь предостерегающие, полураскрыв крылья, внимательно следили за окном. «Боевая стойка. Значит, у нас гости. Молодцы, ребята!» Злыдень повернулся на мгновение ко мне и хидро подмигнул. За стеной настороженно фыркал Торн. Закрыв предварительно у рот, я шепотом позвала брата по имени. Тот лениво открыл глаза и обернулся, кивком головы спросив, в чем дело. Я указала на стену. Поняв, что на дворе кто-то есть, Вик тихонько поднялся и полез будить ладеину. За окном сидело штук 10 тварей. Огромные. Со взрослого гризли они имели такой же горб на холке, длинные десятисантиметровые когти, такой же нос и похожую морду. Плохо. Очень плохо. Нюх медведя один из самых тонких на свете. Некоторые полярные мишки способны учуять добычу, Более чем за 100 километров. Строение морды обеспечивает удивительную силу челюстям, снабженным одновременно и клымками, и жевательными зубами травоядного, что еще хуже при укусе. Плечевой нарост говорит о сплошном мешке мышц, что делает лапы зверя, опять-таки, более мощными, позволяя ворочить валуны весом до 400 килограммов на одну конечность. Об ударе вообще лучше не думать. добавок ко всему, этих особей оснастились слегка удлиненными задними ногами, что, скорее всего, придает их бегу большую скорость и прыгучесть. Но сквернее всего было то, что твари подходили по очереди к пепеличу костра и мерно на него мочились. Что они делают? Фиг припал к окну с другой стороны. Тушит бывший костер, чтобы мы не могли воспользоваться огнем. — Хочешь сказать, что нам все-таки удалось найти усовершенствованную особь? — ехидно осведомился брат. При этих словах Лада, не даясь, подскочила к окну. Дура! — сквозь зубы процедил Вик, оттаскивая ее. Но было поздно. Вожак стаи заметил, что жертвы проснулись, и что-то ряфнул своим. — Они взяли нас кольцо! — истерично прошептала девушка. Эти твари повсюду. Я не хочу умирать. Другие особи оскалились иначе начали медленно наступать. Без сомнений, они знали, что мы в доме. Скорее всего, пришли на запах костра. Другие животные отправились бы подальше от извечного врага, но не они. Им нужен был человек. Учуяли пепел и решили, что их цель здесь. Охотники хотели напасть на спящих, но не удалось. И теперь раздраженные они на ходу меняли планы. Они взяли нас в кольцо. Раскачиваясь на полу, стала всхлипывать ладеина. Кольцо, кольцо, кольцо, кольцо. Я хочу жить. Я слишком молода, чтобы умирать. Я слишком красива для этого. Красиво, слышите? Кэсси, сейчас самое время отозвать своих питомцев. «Это не я!» – скричал волк. «Вы что, думаете, я хотел бы вот так помереть?» В этой старой вонючей хижине хищники тем временем пригнулись к земле, готовясь к прыжку. Времени не оставалось, соображать придется быстро. Вряд ли их натравили. Истинного вида драка почти никто не знает, надеюсь. Да, черный принц видел медальон, но это всего лишь означает, что я одна из рода. А кто истинный князь? Загадка. Допустим, мы рядовая добыча. На месте Создателя я бы сделала животных послушанным не только себе, но и другим, скорее всего, даже женщинам и детям, чтобы усилить мощь армии. Следовательно, едва ли мой конкурент положился на запах. Уж очень изменчивая эта субстанция. Тогда остаются амулеты, магическое повиновение или специальные команды. Первое легко потерять или захватить, что крайне неудобно. Второе, вполне вероятно, требует времени, что тоже плохо в бою, когда хозяин может смениться за считанные секунды. Остается… Кейси, на каких языках говорят в вашем мире и каких национальностей наши подозреваемые? Да, придется себя выдать, но лучше сейчас выжить. А мы и так уже прогорели конспираторы-недоучки. Исконно родной для каждого международный, на котором мы сейчас общаемся. и язык чернокнижников. Смутная догадка заставила сердце перевернуться в надежде. Так в нашем мире когда-то называли латынь. Может, и здесь она? Вряд ли злоумышленник воспользуется своим исконным, ибо если действовать масштабно, он может оказаться неудобным для другой расы. Всеобщий тоже едва ли подойдет, иначе тварям будет командовать любая сообразительная жертва. глухой удар сотряс цельные брёвны избушки, выбив утыканные в щели мох. Шеребец ладины испуганно заржал, заметавшись по соседней комнате. Оконная следа лопнула и разлетелась на куски. Дерево вокруг рамы треснуло. Момента море почти автоматически сорвалось с моих губ. Откуда вы знаете язык некромантов, подпрыгнул от удивления Кейси. Свет Если все, что ты бормотала себе под нос о специальных командах и языках, правда, то мы спасены, просиял Вик. Ты же знаешь латынь. Солнце, очнись. Я знаю только термины, немного специальной лексики, да пару пословиц. Глагоры не развиты в медицинской практике, в основном от глагольные производные. А наш поток вообще никто латыни не учил. — Я, волонтер-самоучка, и не проходила повелительного наклонения. — А ты вспомни! — заорал брат, с ужасом наблюдая за трясущейся стенкой. Водошуленные удачным началом штурма, твари зачастились атаками и бились о преграду уже головами. — Как можно вспомнить то, чего не знаешь? — Но у тебя же получалось это да, на экзаменах. Чем сейчас ситуация хуже? — Во-первых... тем, что вместо преподавателя 200 килограммовый гомодрил с оршинными зубами, один из которых как раз застрял мордой в окне и не может решить, куда лучше, назад или вперед. Так своя им что-нибудь типа с глаз долой и сердце вон. Нас устроит, пропыхтел друг, отрубая катаной лобастую голову твари. Ладо с Киси согласно закивали и брезгливо оттолкнули многострадальную башку. «Думаешь, хищников так шокирует болтливый завтрак, что они забудут о еде?» «А огрызающийся филей их устроит?» «Не знаю», – сам спроси. «Кстати, я тоже жрать хочу». «Сейчас?» «Да». В этот момент стена разлетелась на куски, и огромный самец ворвался в помещение. Я лефекторно вскинула в протестующем жесте руку, И что было сил, закричала, подскочившись сзади, Вик рванул меня назад, и вместо героического стоять, получилась паническое ста. И, о чудо, опешившая зверюга задормодила прямо в прыжке, и, плювнувшись задом, проехалась на острых щепках еще с метр. Наверное, при этом злоумышленник догнал себе должное количество занос в нежное место. потому что взвыл концу щербатого маршрута не хуже собаки-баскервилей. Но с места не сдвинулся, уставившись на меня внимательным горящим взглядом. Что ж, надо ковать железо, пока горячо. Я сделала шаг вперед и, ударив кулаком в грудь, провозгласила. сус будем надеяться, я сказала ему именно свой, а не что-то другое. Тварь! Похоже, истолковала слово верно и благодушно, словно собака, высунула язык, застучав кончиком хвоста по полу. Вот видишь, с облегчением вздохнул Вик, отпуская мою талию. Можешь же, когда захочешь. Тем не менее, остальные звери следовать примеру вожака явно не собирались и, оскалившись, продолжили наступление. Набрав побольше воздуха в легкие, я снова повторила подвиг. а мгновенно затормозили и озадаченно посмотрели на самый маленький и самый нервный завтрак, прикидывая, а стоит ли с такой хлопотливой мелочью связываться? Наедок на один зуб, а лечение потом на всю жизнь. «Так, если стоять будет в ста, то почему бы не перевернуть на латинский манер сидеть, авось?» «Седэте!» – рявкнула ваша покорная слуга так, что зверюги мгновенно плюхнулись на попы, инстинктивно прижав уши. Дернулся и сел даже к Кейси. — Ах ты, зараза! — знал нужные слова, но подсказками не спешил. — Ладно, конспиратор лохматый, с тобой позже разберусь. В этом мире никому доверять не следует, только брату. Надо же! — ухмыльнулся Вик, кивая на смущенного маленького хищника, из-под которого во все стороны стала расползаться большая желтая лужа. — А я еще гадал, как ты с учениками справляешься? — Только тактом и лаской. — Ага, — оскоблялся брат, — вон сколько такта вытекло. Кейси, вы там случайно не обделались? Волк возмущенно покосился на моего родственника и уже хотел ответить, как затрещали прилегающие к дверям кусты. И на поляну вывалились покореженные и местами пожеванные черные рыцари, на взмыленных и взъерошенных конях. Четыре часа утра. Чудесно! Достойное начало дня. И чего некоторым жестянкам дома не сидится? Магистр обжег меня из-под забрала убийственным взглядом и тут же настороженно покосился на окружившую нас стайку. Что ж, прекрасно. По крайней мере, не надо ломать голову, куда деть наших тварей. Седере! Скинула я руку, указывая на пришельцев. Твари медленно развернулись, и рыча стали медленно наступать на чужаков. Похоже, инфинитива они слушались так же, как и команду. Очень продуманный у меня враг. А вот моим супостатам, кажется, действительно, в этот раз не повезло, потому что единственное, что сейчас вспомнилось на латыни, было «убить». Вик. — Помоги Кейси забраться на спину моему дракону. Уходим. — Лада, проверь, как там твой конь. Жив ли еще? — Да пошел он, — прозвалась она, пытаясь скарабкаться на спину Чернули. Благородная леди не пристала ходить за лошадьми. — Хорошо, сама проверю. В зале царила мертвая тишина. Но я все-таки решила переступить порог. У крайней стены, буквально вжавшись в бревна, стоял торн. от траха, наверное, забывая даже дышать. Признаюсь, не ожидала застать беднягу живым. Фантастика! Хотя что удивительного? Стены главной комнаты и входная дверь, несмотря на зияющие дыры, почти не пострадали. Словно в первую очередь охотились на нас. Неужели все-таки прицельное нападение? Да, зря надеялась на халяву. «Идем, малыш», – прошептала я, беря нещатное животное за узду. При первой же возможности отдам его в хорошие руки. А здесь жалко оставлять. Да и зря я жеребца, что ли, чистила. Не для же тварей. Тем временем на дворе развернулась настоящая битва. Порядком измотанные, после встречи с тупыми умнырями, уже здорово обслюнявленные новыми противниками рыцари, ожесточенно отмахивались от наседающих со всех сторон хищников. Рассверепевшие от такого отпора твари Вовсю пытались образумить строптивый завтрак и выудить, смириться с судьбой, действуя крайне хитро и ловко. Пара особей уже стащила с коня одного вояку и теперь усиленно изучала крепление лад, пытаясь добраться до вырывающейся консервы, совсем не разделяющей их энтузиазма. Все-таки жизнь – это самый лучший способ сохранения мяса. На этот раз в седло я вскарабкалась самостоятельно. взлетевшие злыдень подхватил торна и описал широкий крут грозящим мне кулаком магистром не выдержав я обернулась и послала тому воздушный поцелуй.